Глава 14. Египетская операция. Горе тебе, Египет! Горе, горе тебе, столица Фивы! Блудницей ты стала, правда обитала в тебе, а теперь обитают убийцы. Блок. Ночью спалось плохо из-за шума работающих двигателей. Хоть аэродром и находился достаточно далеко от дворца, ночью звуки работающих двигателей разносились далеко. к о г доложил с утра князь, Звук двигателей и полет двух дирижаблей над портом Севастополя вызвали беспокойство и практически панику в посольстве, поэтому они сразу по прибытии в порт отправились в обратную дорогу, не дожидаясь утра. Вечером, как и было запланировано, два дирижабля отправились в столицу Османской империи, чтобы рано утром раскидать листовки над городом. Я же с утра в сопровождении князя отправился на аэродром. Масштабы произведенных работ меня впечатлили. Вокруг аэродрома была огорожена огромная территория, и проникнуть на него было достаточно проблематично. Несколько рядов ограждений из сплошного забора и колючей проволоки. Контрольно-следовая полоса, спаханная и засыпанная песком с нанесенными бороздами. Постоянный контроль территории и патрули со специально обученными собаками. Сами взлетно-посадочные полосы были очень широкими и длинными. Сделаны они были с перспективой на будущее для самолетов с большой полосой разбега. Благодаря ширине полосы можно одновременно взлетать и сажать сразу два самолета, что увеличивает пропускную способность аэродрома. С двух сторон стояли большие полукруглые ангары, вмещающие по четыре самолета, и небольшой ремонтный бокс, который позволял обслуживать самолеты в любую погоду. Ангары были сделаны по моему проекту и представляли собой сваренные в радиус фермы, накрытые профилированным листом также моей разработки. ч у т в удалении находились полуземлянки, в которых хранились авиабомбы и авиационный керосин, на который перевели все имеющиеся авиационные двигатели. Вдалеке, на другом конце поля, стояли высокие мачты, у которых стояли три закрепленных дирижабля. Еще две мачты пустовали, так как два дирижабля вчера вечером отправились разбрасывать листовки над столицей Османской империи и в ее окрестностях. Два ушедших дирижабля были заправлены г е л и е м а оставшиеся на аэродроме были заправлены водородом. Наладить производство гелия в необходимых объемах пока не удавалось, поэтому приходилось использовать водород. Вообще гелий использовала только моя страна, а все остальные использовали водород. Один дирижабль уже сгорел во время посадки, но там погибло только три человека, и произошло это, как ни странно, в Великобритании. Это был их первый дирижабль собственной конструкции, и поэтому они не озаботились безопасным выхлопом от работающих двигателей. После неудачной попытки изготовить собственный дирижабль, англичане обратились к нам и заказали постройку еще 30 крупных дирижаблей, заплатив за это внушительную сумму денег. Их, примеру, последовали Франция и ряд других стран, хотя попытки создать собственный прототип они не прекратили. Меня встретил новый командующий авиацией генерал-лейтенант л е в а ч ё в Иларион Михайлович. Он уже изучил теорию применения авиации и сам многократно летал на самолетах и дирижаблях во время учебных бомбометаний. Сразу после нашего приезда на одной из взлетно-посадочных полос было организовано построение, в котором участвовали около трех тысяч человек. Это пилоты, техники и охрана аэродрома. Я выступил с короткой речью перед собравшимися и похвалил их за успешную передислокацию, после чего отправился осматривать аэродром и его инфраструктуру. Около двух часов я провел на аэродроме, и после осмотра отправился в Ливадийский дворец, где меня уже дожидался Ахмед Арабипаша. Встречу я провел в своем кабинете, где присутствовал князь и штабс-капитан, и переводчик из службы безопасности. Я рад нашей встрече, уважаемый Ахмед. Мне стоило больших усилий выкупить вас у англичан, и даже пришлось пойти на сделку с турками, но я уверен, что не зря потратил свои деньги. Предвидя ваши вопросы, я коротко расскажу, для чего это сделал. «У нас с вами есть общий враг, это англичане. А как у нас говорят, враг моего врага, мой друг. Поэтому я надеюсь на дружбу между нами, насколько это, конечно, возможно, между христианином и мусульманином. Мне от вас не нужно практически ничего. Цель, с которой я вас освободил, является ваше стремление сделать Египет независимой страной. Меня так же, как и вас, не устраивает, что в вашей стране хозяйничают англичане и высасывают из нее все соки». «Единственными условиями будут не вести враждебной политики против моего королевства и Российской империи. Ну и, конечно, я хочу получить долю в управлении Суэцким каналом, а точнее третью часть», — сказал я, давая возможность осмыслить сказанное. «Ваше Высочество, но вы, наверное, знаете, что Суэцкий канал принадлежит англичанам, и они его не отдадут», — сказал Ахмед. «Много лет вашу страну разоряли и вывозили все, что представляет ценность». Говоря простым языком, ее грабили. Поэтому вы совершенно справедливо можете потребовать компенсацию в виде акций Суэцкого канала. Если англичане не согласятся, то вы сможете вести партизанскую войну, совершая нападение на корабли. Они, конечно, разместят там армию, но это будет стоить им очень дорого. Да и мы вам поможем и научим, как можно перекрывать канал и проводить там диверсии. Возможно, на это уйдет не один год. Но с нашей помощью вы сможете ускорить этот процесс. Мы даже передадим вам дирижабли для нападения на караваны с воздуха. Вы объявите канал своим и будете в з и м а т ь плату за проход кораблей. Те, кто откажутся платить, будут подвергаться опасности потерять не только груз, но и сам корабль. Мы вас поддержим в этом начинании и уверен, что англичанам придется сесть с вами за стол переговоров. Но для этого... Вы должны укрепить оборону своей страны после того, как захватите власть в свои руки. Прямого противостояния вам сейчас не выдержать, поэтому придется использовать метод партизанской войны. Атаки на отдельные отряды, похищение офицеров, бизнесменов и торговцев из Европы. Вы должны вести тайную войну, заманивая п р о т и в н и к о в засады и используя свое превосходство в данном месте. Вы будете избегать прямого вооруженного противостояния. Весь бизнес англичан должен рухнуть. Все корабли должны быть разграблены, сожжены или утоплены. Мои люди научат вас, как это все сделать. У англичан начинаются трудные времена. Они не смогут распылять все свои силы по всем своим колониям. А восстания начнутся не только в Египте, но и в многих других колониях. Это ваш шанс взять контроль над страной в свои руки. А мы готовы вам в этом помочь. У меня будет еще одна просьба. Не трогать без лишней необходимости христиан, и не устраивать их г о н е н и я в Египте», — сказал я. «Но вы сами сейчас сказали, что мы должны вырезать всех англичан, а они являются христианами», — возразил мне мой собеседник. «В ближайшие дни в Ватикане состоится экстренное заседание, на котором английская церковь будет лишена звания христианской, так как в открытую выступает против крестового похода и поддерживает мусульман. После этого называть их христианами будет неправильно». На какую помощь мы можем рассчитывать? Я лично выделю вам 30 миллионов рублей на покупку необходимого вооружения и снаряжения. Прямых денег вы не получите, но сможете на них получить все необходимые вами товары. Уже сейчас в Верховьях Нила организованы три склада по 2000 винтовок в каждом с патронами. Еще несколько пароходов везут контрабандный груз, и в ближайшие дни количество складов будет увеличено. С вами поедут несколько моих доверенных лиц, Среди них будут инструкторы, которые смогут научить, как правильно сражаться с англичанами и при этом не нести больших потерь. План по освобождению Египта от влияния англичан разработан, и вам его сегодня передадут. Вы можете вносить в него свои коррективы, но желательно в целом его придерживаться. Так как я рискую своими деньгами и людьми, то мы должны будем заключить договор, где будут прописаны все нюансы предстоящего сотрудничества. Договора будет два: один для мировой общественности, и в нем будут прописаны общие условия кредитования и помощи. Второй договор будет уже с деталями, и он нужен на случай вашей смерти для вашего преемника, который продолжит вашу борьбу. Надеюсь, что он не потребуется, но я привык перестраховываться. А почему вы решили, что я соглашусь на ваши условия? Потому что вы – истинный патриот своей страны. Я подробно изучил вашу попытку восстать против англичан. Когда все испугались и отступили, Вы взяли на себя смелость возглавить восстание, и у вас практически все получилось. Не ваша вина, что противник оказался хитрее и имел более современное оружие. Тем более, я не выставляю вам практически никаких условий. Контроль над тем же с у э с к и м каналом без нашей помощи вы не сможете получить. Да и вообще, такого предложения вам никто не сделает никогда в вашей жизни. Но если вы откажетесь, то мы будем искать другого лидера, кто сможет возглавить восстание. но не уверен, что в таком случае за ним пойдут многие, и тогда возможно, что все жертвы будут напрасны». Ахмед задумался на некоторое время, осмысливая мое предложение, и после нескольких минут молчания спросил, «Когда вы хотите, чтобы мы начали восстание? 1 августа должны начаться погромы в крупных городах, и вы официально должны объявить о начале всеобщего восстания в Египте. Эта дата важна тем, что подобные выступления начнутся и в других колониях. А в Азии может начаться война за английское влияние. Это даст вам время на подготовку и не позволит англичанам перебросить в Египет дополнительные силы. Хорошо, я согласен на ваши условия, когда мы подпишем договор. Времени осталось очень мало, и мне нужно как можно скорее попасть в свою страну. Я сделал знак, и штабс-капитан достал две папки, и, подвинув небольшой столик к гостю, выложил оба договора перед ним. «Договор написан на двух языках, и один экземпляр будет передан вам, поэтому вы в любой момент сможете проверить соответствие двух текстов. Мне нет смысла обманывать вас, так как это взаимовыгодный договор, и он в наших общих интересах». Прежде чем подписать оба договора, Ахмед спросил, «А какова причина вашей вражды с англичанами? Они многократно пытались убить меня и чинят различные препоны моей стране». Они вынашивают план по разделу моего государства и свержению монархии у нас с целью установки над ним своего контроля. Просмотрев еще раз договора, он подписал их. После чего договора подписал я. Ахмед получил себе оба экземпляра, после чего вышел из кабинета в сопровождении штабс-капитана. Виктор Сергеевич, проконтролируйте, чтобы наш гость смог без проблем добраться до Египта и не попался в руки англичан на первых порах. Хорошо, я проконтролирую это. Еще мы наняли около двухсот наемников-арабов, готовых выступить в любой момент и оказать помощь нашему гостю. Мы отправим их вместе с ним. Надеюсь, они помогут ему быстрее начать восстание. Из Афин поступило сообщение, что игры проходят без происшествий. Наши участники выступают в тройке лидеров по многим соревнованиям. Отлично. Что там со штабными учениями?» – спросил я. «Все проходит по плану. Задержаны два младших офицера за попытку передачи телеграммы. Отправка телеграммы приостановлена. За офицерами установлено наблюдение. Ведется проверка адресатов получения. Кроме военных, пересылка телеграмм на время проведения учений запрещена, как и выезд в другой регион, отчитался князь. В таком случае, начинайте основную часть учений. Указы я подписал еще утром. Начинайте по плану с переброски резервов и погрузки на корабли. Все должно идти по нашему плану. В Стамбуле нужно отключить телеграф и начать распространять слухи, т о начинается высадка русских войск на Черноморском побережье Османской империи. Мне нужно, чтобы в стране поднялась паника. Начинайте сбрасывать на б и р ж е их бумаги и валюту. В европейских газетах нужны статьи о нападении добровольческих отрядов на Стамбул и подготовке к штурму столицы. Пусть заголовки будут громкими и обвинительными. Российская империя проигнорировала принцип мира во время проведения Олимпийских игр. Османская империя падет, кто следующий. Вероломное нападение без объявления войны. Нужно, чтобы подобные заголовки появились сразу по всему миру и практически одновременно. Печатать опровержения торопиться не нужно. Пусть паника продолжается как можно дольше. Проследите за действиями англичан. Я хочу понимать, что они задумали, и каков будет их ответ на эту новость. Связь со мной только по линии Государя Императора и с супругой. Для остальных я недоступен и нахожусь на учениях. если получится перед отключением телеграфа отправьте сообщение о начале высадки русских войск. Адресат и получатель нам не важен. Выберите кого-нибудь из окружения султана. Отдал я распоряжение, после чего отправился на обед. Больше планов на сегодня у меня не было, и я собирался посвятить свободное время отдыху. Все инструкции и указания были подготовлены еще по дороге в Крым, и моего участия они не требовали. Помню о произошедшей со мной инцидент, Отдыхать на берегу Черного моря я собирался в окружении большого количества охраны.